Но при мысли о спуске с пятнадцатого этажа у Зафода замерло сердце. Собравшись с духом, Библ Брокс начал спуск по наклонной стене. Марвел следовал за ним. На полпути они остановились передохнуть. Крупная костлявая птица села на подоконник в двух шагах от Зафода. Голова птицы была плоской, клюв слабо выраженным. Под крыльями виднелись рудиментарные конечности, похожие на руки. Птица мрачно взглянула на Зафода и щелкнула клювом. "Пошёл буркнул Зафод. «Хорошо!» — пробормотала птица и канула в клубы пыли. Зафот озадаченно проводил ее глазами. «Бедные птички!» — сказал глубокий звучный голос ему на ухо. «Трагическое прошлое, ужасная судьба». Зафот посмотрел вокруг. «Никого». «Хотите, я расскажу вам о них?» — спросил голос. «Кто вы? Где вы?» «Меня зовут Гаргравар, я хранитель тотального вихря. А почему вас не видно?»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 «Я, пожалуй, сначала поброжу вокруг, осмотрю окрестности». «Нет-нет», — запротестовал Гарагровар. «Вихрь готов вас принять, вам пора. Следуйте за мной». «Каким это образом интересно знать?» — спросил Зафот. «Я буду напевать, а вы едите на голос».